5. И вот они подъехали к дворцу мэра. «Пусть начинается игра», — подумал Роланд, не представляя себе, откуда ему на ум пришла эта фраза, уж, конечно, не думая о замках, во всяком случае, тогда. Грумы увели лошадей, и какое-то время они втроем стояли у лестницы, сбившись в кучку почти как лошади в плохую погоду. Разноцветные факелы освещали их безбородые лица, из дома доносились перезвон гитар, голоса, веселый смех. Постучимся? спросил Катберт, или просто откроем двери и войдем? Отвечать Роланду не пришлось. Парадные двери Гасьенды распахнулись, и на пороге появились две женщины, обе в длинных, с белыми воротниками платьях, напомнивших юношам туалеты, в которых щеголяли жены купцов в их родном феоде. В свете факелов в волосах у женщин заблестели крохотные бриллиантики. Более полная шагнула вперед, улыбнулась, присела в глубоком реверансе. Ее серьги, крупные кубы рубины — буквально светились изнутри. «А вот и наши молодые люди из Альянса. Добро пожаловать, добро пожаловать! С приездом, сэры! И да будут долгими ваши дни на земле!» Все трое поклонились в унисон, выставив вперед одну ногу. Нестройным хором поблагодарили женщину, от чего она засмеялась и хлопнула в ладоши. Вторая женщина дарила их сухой, как ее тело, улыбкой. «Я?» Олив Торин представилась пухленькая. Жена мэра а это сестра моего мужа Коралл. Коралл Торин, все так же сухо улыбаясь, улыбкой загнула губы, но до глаз так и не добралась. Изобразила намек на реверанс. Роланд, Кадберт и Алин вновь поклонились, выставив одну ногу. Рада приветствовать вас в доме на набережной! Олив Торин сияла искренней улыбкой. «Гости из приходящего мира — это ли не повод для радости? Мой дом — ваш дом. Говорю это от всего сердца». «Почтём за честь, мадам», — ответил Роланд. «Ваши теплые слова счастливили нас». Он взял её руку, поднёс к губам и поцеловал. А её журчащий смех вызвал у него улыбку. Олив Торин сразу расположила его к себе, возможно, потому что он предчувствовал, что в тот вечер не увидит никого за исключением Сюзан Дель Гадо, кто мог бы ему понравиться, кому он мог бы доверять.